Седьмое. Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал каляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца и накрошил хлеба. Обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел всю эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор.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 а л я н о в вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. «Нет, ерунда. в с ё правильно. И почерк явно Иркина, и м а н е р ы ее. И вообще, вы подумайте, ну на кой ляд убийцы мыть посуду?»